Романтизация каменного века. Сначала я корчусь от боли и не могу слушать, не могу верить этим словам о Еве и Адаме, старика, который сидит здесь у выхода на посадку, грязь красная, выгравировала жизнь под ногтями, что стучат по ключам, пылька, кровь в прыжке из его рая на далеком-далеком севере. Голосовой файл скрижещет сухой, как темно-красная смола железного дерева и дым, который выманили из тех же самых листьев, чтобы согреть это место и прогнать злых духов. Знание клубится гуще и шире на каждом новом витке спирали истории, внезапно смягченное моим палеолудитским сомнением о Моисее, зашифрованном в улу и указателям выхода на посадку со скрытыми значениями и сновидениями. В протоколе поселенцев, отправляющих типовые послания предков в ресторанном дворике, все есть сновидение, раздраженно подтверждает он, все даже пельмени, багаж и беготня. По-прежнему выражают, обозначают что-то, несутся, как смерч, вертятся и все превращают в 3W. что-то. Наши старики шепчут сквозь кондиционер, выдувая множество больших историй, если ты можешь их слышать. Церемония.ком. Толпы танцуют, поглощенные собой, и не слышат. Дерево в угле, в дыме, в зарядном устройстве, бокситов в пивной банке, песка в бутылке. Электронная схема из редкоземельных металлов проводит в реальном времени дух. Из глубокого времени таким синтетическим путем и сбой — огненные стены и мир, сгоревший, чтобы перезагрузить тень былой связанности. Пока пираты берут материнскую плату, сновидение тростниковой жабы подгружает ядовитую губку. Радиация ополовинивает эту полужизнь, красный глаз и мутации земноводного когтя возвращают на землю и воду каждую частицу. Как все семьи мира возвращаются к этой скале? Первое место и первый народ блокчейном сцепляют пути. Возвращение, и ладно, Иисусом его назови, коль хочешь. Выпрыгивая одной ногой из этих троп песен, силовых линий, и младенец плывет по течению реки. Пусть придет мой народ, семь духовных семей, семь сестер-звезд, что зовутся одинаково у всех племен планеты. За ним вечно погоня. И малыш отстал, но его обратный билет забронирован на этот особый день, и это здесь и сегодня, потому что все эти племена собрались из изгнания. У выхода 13 все эти родичи со всего мира снова в одном месте и мгновении». Ехидна крушит черепаший шестиугольный фрактал, чтобы снова случился большой взрыв. Событие творения следующей итерации подлинного Бога, и я сомневаюсь в нем, а он меня стыдит и показывает мне, кричит последнее слово в этой истории — «Сила». И все они гаснут, прекращается белый шум, экраны пусты, целый терминал отключается всего одним словом, и торнадо-близняшки пляшут на горизонте. Видишь? Эти два змея. История первого мужчины и первой женщины. Этот мальчик вернется бегом на одной ноге в следующий четверг, в день Тора, творящего бурю и молнии. Видишь? День Тора. В оригинале английское слово «тьюздэй» — «четверг», которое произошло от имени древнеанглийского и или скандинавского бога грома. Мунга-Вифлеем-Рейк-Явик — все тот же умный город. Исход и возвращение, как вдох и выдох. Это дыхание вот-вот прекратится, и снова мерцают огни, а толпы вздыхают с облегчением и ищут на экранах номера. Паттерны. Видишь? В этой небольшой песне заключена подлинная история. Старик Джума действительно вырубил целый аэропорт одним словом и хлопком в ладоши. У него много силы и знаний, но он произносит множество странных вещей, в которые я не могу заставить себя поверить, даже когда он доказывает, что это правда. По мне, так в этом замешано слишком много всего библейского, и я просто не могу смириться с мыслью, что тростниковые жабы нам друзья». Возможно, у вас возникает такое же чувство относительно каких-то мыслей, которые я высказываю в этой книге, и я вас понимаю. Меня раздражает, когда я слышу потрясающую мудрость вперемешку с мыслями, которые как будто не следуют рациональному пути логики. Но хотя мудрость старика Джумы потрясает мой разум, его мысли на первый взгляд иррациональные, расширяют картину, заставляя меня смотреть на вещи под невозможным углом, и все равно меня это просто бесит. Он смотрит на печатные знаки и видит в них послание предков, так же, как мы можем читать предзнаменования в движениях животных, растений и ветров. «Видишь?» — всегда спрашивает он. «Не вижу. Я не вижу, что этот знак «осторожно» означает «отец», «сестра», «тетя» и так далее. Просто какой-то иностранный язык на куске листовой стали. Как это может быть моим сновидением?» «Все есть сновидение», — говорит он. «Все есть языки, все есть послание. Видишь? Видишь?» Он взаимодействует со своим телефоном так, будто это благожелательная палочка вестника от чужаков. Меня это раздражает, ведь я знаю, что он прав и что я должен относиться к этим вещам как к части творения, иначе я упущу те паттерны, которые мне нужно увидеть». Но я лудит, и для меня это непросто. Раньше я приходил в ярость, когда мои соплеменники говорили мне, что раз у меня нет мобильника, я не настоящий «блэкфелла». Я сопротивлялся, пока мог. В 2010 году мои работодатели настояли, чтобы я возил с собой рабочий телефон на случай непредвиденных обстоятельств и встреч, но я редко его использовал. Первый мобильник у меня появился в 2016, и в следующие несколько месяцев я наблюдал за тем, как мой мозг размякает словно булка в ночном горшке. Даже представить не могу, что со мной сделал бы какой-нибудь продвинутый телефон со всеми его звонками и звуками. Я имею право лишь на предварительно оплаченный номер, потому что у меня, как и у большинства членов моей общины, недостаточно высокий кредитный рейтинг, чтобы иметь тарифный план с оплатой по факту использования». У меня дешевый телефон с маленькой памятью, поэтому я могу держать на нем всего несколько приложений, однако их хватило, чтобы полностью изменить связи между моим телом и душой. От его использования я цепенею. Это похоже на то, как у вас затекает рука. Неудивительно, что в последнюю пару десятилетий люди стали такими странными. Теперь я понимаю, почему. Для этой главы я изготовил круглый щит парирующего типа из дерева «Танчал», но он не очень получился. Выглядит так себе. Поэтому я держу его перевернутым и не обращаю на него внимания до тех пор, пока мне не приходится поднять его, чтобы вспомнить, о чем я пишу. Я не был полностью сосредоточен, пока делал его, потому что отупел от попыток отправить электронные письма с моего телефона. Я не знаю, что такое IP-адрес. Что это за фигня? Но теперь я должен приобщиться к этой технологии, потому что знаю, что старик прав. Я беседовал со многими людьми и читал о ней достаточно, чтобы понять, как она определяет мою жизнь и как радикально изменится мир под ее воздействием в ближайшие годы. Никакого энтузиазма по этому поводу я не испытываю. Я знаю, что это часть творения и что нет действенного способа отделить естественное от синтетического, цифровое от экологического». Возможно, я просто цепляюсь за ароматизированное представление о палеолитическом прошлом, такое же вредное, как и мифы о примитивизме, которые я критикую. Пещерных людей возводят на пьедестал не реже, чем сочиняют мифы, чтобы очернить их, и, быть может, подобные восторги не менее опасны. Чего только не напридумывали в последние годы приверженцы палеодиет, нью «ню-эйджа» и примитивизма Наверное, для полноты картины мне стоит подробнее проанализировать некоторые из этих мифов. Поэтому для этой главы я побеседовал с Джоном Зерзаном, наиболее уважаемым и публикуемым анархопримитивистским мыслителем из тех, кого я могу разыскать. Но чтобы лучше понять то, о чем говорит Зерзан, я сначала хотел бы поговорить о том прогрессирующем, онемении ума, который я испытываю от нарастающих попыток приобщить нас к аборигенному образу мыслей, которые на деле, напротив, лишь отвращают от него. Следующий символ представляет деревянное блюдо – куламан, или деревянный щит. У него есть два толкования, которые связывают его с женской и с мужской культурной деятельностью – Три линии воплощают в собой пути к высшим уровням знания и вовлечения, которых можно достичь посредством усиленной концентрации, необходимой для изготовления и использования этих культурных предметов. Их можно использовать в танцах, в приготовлении пищи и других занятиях, которые требуют глубокой связи с духом и безграничной энергии и дисциплины, присущей аборигенной культурной деятельности. При выполнении таких задач может быть задействована мускульная или даже клеточная унаследованная память. Расписание теряет значение, когда наступает истинное время блэкфелла и мы погружаемся в деятельность. Схожего возвышенного состояния психики мы можем достичь во сне или даже в трансе, когда наш разум преобразует терабайты информации во сне. Даже прогулка может вызывать такое похожее на транс состояние глубокого мышления. Зачастую долгие прогулки и беседы с другими выводят обучение и память на более высокий уровень благодаря именно этому психическому состоянию, которое я называю «мышлением предков». Щит служит напоминанием о том, что наши знания и разум нужно защищать от белого шума цивилизации, этого постоянного фонового гула машин, который, как выяснилось, наносит вред мозгу и снижает уровень IQ. На другом уровне находится культурный белый шум, который наносит ущерб знанию и жизненному укладу. Обращение к этому способу мыслить, характерному для мышления предков, представляет собой защитную практику, которая устраняет такой ущерб. В Куламане можно носить ребенка, можно хранить охру или положить туда пищу, чтобы кого-то покормить. Он символизирует сохранение знания и неодомашненного разума наших детей, который идентичен разуму наших предков, не знавших колонизации и тесно связанных с окружавших их миром. Всякому, у кого есть маленькие дети или кто работает с ними, известны свойства неприрученного разума. Он необуздан и дик, в нем бурлят врожденные процессы познания. Дети выполняют задачи, с которыми они раньше не сталкивались, и ты задаешься вопросом «Да откуда они это знают?» Они целиком и полностью отдают себя игре, они прекрасно изучают языки без какого-либо специального обучения и с феноменальной скоростью, ограниченной только речевыми навыками окружающих их взрослых. Большую часть всего, что мы знаем в жизни, мы узнаем в первые несколько лет детства». В индустриализованных обществах этот взрывной период обучения заканчивается примерно в 8 лет, когда ребенка отучают сосредотачиваться на игре и обучении и перенаправляют его энергию на менее вдохновляющую деятельность в рамках системы образования. После 3-4 лет школы базальное ядро, образующее яркие воспоминания в мозгу, выходит из употребления и деградирует. Это та часть мозга, благодаря которой маленьким детям обучение дается без усилий, у неодомашненных людей она всегда остается активной. Однако, как показывают исследования нейропластичности, нанесенный базальному ядру ущерб можно исправить за счет деятельности, требующей высокой концентрации внимания и ведущей к резкому увеличению выработки ацетилхолина и дофамина. Применение новых навыков в условиях высокой концентрации задействует миллиарды нейронных связей и реактивирует базальное ядро. Потеря функциональности этой части мозга не является естественной стадией развития. природы предполагается, что мы будем ее сохранять и даже усиливать в течение жизни. До недавних пор так оно и было. Если помнить об этом, то аборигенные ритуалы и культурную деятельность стоит воспринимать не просто как театрализованные представления или способ развития навыков общения, а как упражнение в концентрации. Возможно, именно это нужно для развития или восстановления разума, необходимого, чтобы предлагать сложные решения для проблем устойчивости. Во всех книгах о памяти и мозге, которые я читал, упоминается «Детский гений». Людей призывают учиться и думать как дети, чтобы повысить свой коэффициент умственного развития или увеличить объем памяти. Мне всегда было интересно, почему мы так старательно вытравливаем в детях эту способность, вместо того, чтобы сделать ее надежным фундаментом своего развития. Возможно, на определенном уровне мы подозреваем, что источник детского гения предопределяется не только механикой и химией мозга, но и чем-то более мощным и труднообъяснимым. Возможно, эти биологические функции мозга являются не источником психической деятельности, а ответом на мысли, которые возникают где-то еще. А что если мы боимся этого подлинного источника и потенциала нашего разума, неприрученной мощи познавательных способностей наших предков, отражение которой мы видим в глазах наших детей? Некоторые аспекты сознания, знаний и их передачи так и не получили объяснения и не были научно доказаны, вследствие чего когнитивная наука их избегает. За неимением лучшего слова я называю такие аспекты «экстракогнитивными». Они включают в себя послания, которые передают нам земля и предки, птица или животное, которые странно себя ведут, внезапный порыв ветра, совпадение, которое раскрывает нам глубокий смысл или дает откровение, неожиданный прилив вдохновения – все это делает процессы познания священными и магическими. Откуда животным известны пути миграции, по которым они ранее никогда не проходили? Как женщина интуитивно восстанавливает ткацкие приемы, которые исчезли более столетия назад? Почему мысли и решения приходят к нам во сне? Возможно, в этом случае не важно, как это происходит. Возможно, все это работает как раз потому, что покрыто мраком тайны. Большинство людей, представители множества культур, знают, что в их жизни присутствует такая экстракогнитивная реальность, несмотря на отсутствие доказательств ее существования. Даже те, кому присущ аналитический рациональный склад ума, говорят о том, как они что-то чуют нутром или обнаруживают, что при решении сложных проблем «утро вечера мудренее». Вдохновение чаще всего соотносится со сферой искусства, хотя по-прежнему имеют бытование истории о моментах озарения при научных открытиях. Один парень сидит под деревом, и на голову ему падает яблоко. Другому откровение приходит, когда он принимает ванну. Но в настоящее время креативность обычно рассматривается как нечетко определенный набор навыков, случайно выпадающий на долю отдельных гениев. Глубокая вовлеченность, охватывающая разум, тело, сердце и дух, теперь заменена жесткой этикой преданности труду, восторженным соблюдением дисциплины, навязанной властью. Хотя доказано, что внутренняя мотивация более продуктивна, чем внешнее давление, неопределенные и настораживающие источники этой внутренней силы угрожают иерархии, поэтому естественные методы организационного контроля игнорируются как в системе образования, так и на рабочих местах или же они коптируются в протоколы самоорганизации, которые предполагают интернализацию администраторов и работы по отслеживанию или управлению, решение, мало чем отличающееся от ситуации ребенка, в голове которого всегда звучит голос властного родителя. Наполненная вдохновением связь с невидимыми внутренним и внешним мирами служит обеспечению циркуляции аборигенного знания по всему континенту. Эта связь вплетена в каждый опыт обучения в общинах первых народов. Это ритуал, это сила, которая оживляет все аборигенное знание. Дух гения, который показывает разницу между беседой и разговором, историей и повествованием, ритуалом и рутиной, вежливостью и связанностью, информацией и знанием. В первую очередь она подчеркивает глубокую пропасть, разделяющую вовлеченность и подчинение. Большинство из нас сегодня живут не в возвышенном состоянии вдохновленной вовлеченности, а в подчинении навязанным ролям и задачам. Мы рабы неестественной и ненужной трудовой этики. Протестантская трудовая этика развилась на основе теорий, предложенных могущественным духовенством. Все то время, которое не уделялось труду или молитве, предоставляло дьяволу возможность проникать в человека и нашептывать ему греховные мысли, что-то вроде на черта мне все это нужно!» Духовенство выдумало множество демонов и злых духов, способных запугать работников и принудить их к подчинению. Мой любимый — это полуденный демон, злобное существо, проникавшее в человека, который позволял себе сиесту. Труд, похожий на арабский, без на обед очищал душу и подготавливал ее к краю. А отдохнешь ты после смерти? Сегодня оба мы продолжаем работать дольше, чем того требуют наши роли, руководствуясь скорее соображениями социального контроля, нежели производительности. Трудно обнаружить духовное пространство для оспаривания систем власти, если мы работаем по 8 часов, потом пытаемся поднять тяжести, которые нет никакой нужды поднимать, или целый час крутим педали велосипеда, который никуда не едет, чтобы не умереть от сердечного приступа из-за того, что треть нашей жизни проходит в физически ограниченном пространстве. Еще треть жизни, и даже меньше, если у нас маленькие дети, мы спим, а оставшееся время делится между задачами жизнеобеспечения, поездками на транспорте и использованием немногих оставшихся минут для общения с близкими людьми, если таковые вообще имеются. Среди всего этого нам нужно как-то выкроить время для учебы и переквалификации, коль скоро мы не хотим остаться на улице, когда компания, в которой мы работаем, разорится или сменит профиль деятельности. Работа – это неоспоримая цель всех свободных граждан мира. Главное – общественное благо. Это четко обозначенная конечная цель всего нашего образования и единственный дозволенный повод получать знания. Но если мы на минуту задумаемся, выяснится, что хотим-то мы вовсе не работы – Мы хотим, чтобы у нас был кровь, пища, прочные отношения, приятная среда обитания, интересная учеба и время для выполнения ценных задач, которые нам хорошо удаются. Мне на ум приходит мало видов работы, способных удовлетворить одновременно хотя бы двум из этих параметров, если только вы не пользуетесь особой благосклонностью вашего владельца – работодателя. Мне часто говорят, что я должен испытывать чувство благодарности за прогресс, принесенный западной цивилизацией на эти берега. Но я ее не испытываю. Жизнь по принципу работы или умри» — не улучшение в сравнении с доколониальной эпохой, когда для обеспечения крова и пропитания было достаточно нескольких часов деятельности, которую в наши дни люди позволяют себе лишь в отпускной период раз в год, вроде ловли рыбы, сбора растений, охоты, кемпинга и так далее. Остальное время суток можно было посвящать развлечениям, укреплению отношений, ритуалам и церемониям, культурному самовыражению, интеллектуальным поискам и искусному изготовлению потрясающих предметов. Я знаю, что так было, потому что сам живу так даже сегодня, когда Земля представляет собой лишь бледную тень того изобилия, которое было раньше. Нам врали относительно существования на грани выживания в прошлом. Никакой грани не было. Если бы все было так сурово и люди вели жестокую, тяжелую борьбу за существование, то мы бы не стали такими утонченными и умными созданиями, какими являемся. Опять я романтизирую прошлое. настал время пообщаться с человеком, который разбирается в этом намного лучше меня со знаменитым мыслителем, представителем американского сообщества анархопримитивистов, чьи труды зачастую пренебрежительно называют рассказами о благородных дикарях. Джон Зерзан, американец чешского происхождения, автор таких книг, как «Элементы отказа» 1988, «Бегство в пустоте» 2002 и «Сумерки машин» 2008. Он утверждает, что цивилизации угнетают людей при помощи парадигм дефицита, тогда как аборигенные общества исходят из парадигм изобилия. Он говорит, что нам нужно реформировать цивилизацию, воспользовавшись знаниями и ценностями аборигенных обществ. Джон необычайно самокритичен и много размышляет на тему романтизации прошлого. Мне он признается... Я этому способствовал, например, в книге «Примитив будущего», который в целом представляет жизнь охотников и собирателей в положительном ключе. Романтизация прошлого — это опасность, возникающая при обобщении. Он также приводит хорошие аргументы в защиту своих работ от обвинений в том, что в них выведен образ благородного дикаря. Это довольно типичный постмодернистский отказ от легкомысленного разнообразия. Я не могу говорить о том, что означает «благородный» в применении к людям, находящимся вне цивилизации, но думаю, что я, черт побери, прекрасно знаю, что значит подлой, когда речь заходит о кошмаре, начавшемся после одомашнивания. обригенные измерения для меня – краеугольный камень, источник вдохновения. Мы много говорим о природе работы в индустриальных и доиндустриальных культурах, и Джон высказывает мысль о том, что само понятие «работа» современное, еще сравнительно недавно его не существовало, в смысле, обозначающем отдельный вид деятельности в обществе. Подумав, я осознаю, что ни в моем родном, ни в любом другом из известных мне аборигенных языков нет слова «работа». Джон разделяет мою неприязнь к призывам вроде «Ешь, как пещерный человек», к рекламе «палеодиеты» и к странному влечению, которое испытывают к ним люди. Тем не менее, добавляет он, популярность «палеодиеты», возможно, свидетельствует о том, что стремление к аутентичной жизни еще не умерло. Однако на одних таких жестах и причудах далеко не уедешь». Необходимо фундаментальное изменение доминирующей культуры, а к этому люди прислушиваются куда менее охотно, чем к рассказам о каком-нибудь удивительном рационе пещерного человека. При этом Джон делает обнадеживающее замечание. Доминирующий порядок всегда разрушается. Все цивилизации кончили плохо, и это глобальное, конечно, тоже идет к своему впечатляющему концу. У нашего врага нет ответов. Это вселяет в меня некоторую надежду, изменения возможны, потому что они необходимы. Я слышу тревожный звоночек в его последних фразах, когда за словосочетанием «у нашего врага» следуют короткие и поспешные предложения, и я задаюсь вопросом, не включили ли меня в какой-нибудь «розыскной список ЦРУ» просто за участие в этой беседе. Впрочем, возможно, я уже фигурирую в чем-то подобном. Однажды я отправлял деньги активистам из Магауков, которые препятствовали девелоперам, пытавшимся выстроить поле для гольфа на землях, где были захоронены их предки. Позднее я обнаружил, что они были включены в патриотический акт как террористическая организация. В ходе моих бесед с Джоном рождаются интересные мысли о меняющейся природе работы, которые наталкивают на размышления о природе памяти и силе нашего разума. Быть может, ресурсов для поддержки технологического роста хватит на какое-то время, достаточно долгое, чтобы успеть автоматизировать большинство рабочих мест и дать тем самым трудящимся возможность вести более устойчивую и приятную жизнь. Но здесь есть одна проблема. Откуда они будут брать деньги, когда лишатся работы? Как они будут питаться? В мире скоро появится намного больше раздраженных, голодных людей не у а такие обстоятельства никогда не продлевали жизнь цивилизации. Однако люди, как правило, этих уроков истории не помнят. Некоторым подростковым культурам мира присущая коллективная потеря памяти по отношению даже к относительно недавним событиям. Специалисты, изучающие мозг, сделали удивительное открытие. Никогда не утрачивая воспоминания полностью, мы лишь теряем к ним доступ, тогда как они по-прежнему направляют наши действия. Например, мы можем лишиться осознанного доступа к травматическому воспоминанию о том, как у нас загорелись волосы, но при этом боятся пламени. Какая-то часть внутри нас помнит. Каждый из нас имеет косвенный доступ к памяти обо всех моментах нашей жизни». Он должен оставаться косвенным, иначе наш мозг взорвется от объема данных. Все это хранится в сжатых файлах нашего подсознания. Если вы желаете использовать эти знания, вы должны ежедневно подключаться к интуитивным или экстракогнитивным способам мышления и бытия. Мышление предков можно рассматривать как своего рода палеолитический способ думать, который ведет вас туда, куда вам нужно идти, за счет подключения к системе «бессознательного знания». Если вы подумаете о тех эпизодах вашей жизни, когда вы достигали этого измененного состояния сознания, оказываясь на грани смерти, достигая максимальной производительности, медитируя или просто рисуя бессмысленные закорючки на листе бумаги, вы вспомните, что в последующие часы сложные решения и деятельность давались вам легко и без усилий. Получив доступ ко всей жизненной памяти разом, вы производили вычисления с такой скоростью, которая посрамила бы квантовый компьютер. Вы делали это неосознанно, потому что сознательные попытки взорвали бы вашу нейронную систему. Эта невероятная способность досталась вам в дар от палеолитических предков, у которых были время и свобода проживать в подобном возвышенном состоянии ума каждый день. Выше я говорил о том, что цивилизованные культуры утрачивают коллективную память, и если им не помочь, они на протяжении тысяч лет будут вынуждены работать над тем, чтобы снова обрести полную зрелость и знания. Однако эта помощь выражается не в том, что кто-то передает культурные сведения и экологическую мудрость. Помощь, о которой я говорю, — это обмен порядками знания и способами мышления, которые способствуют раскрытию знаний предков, сокрытых внутри. Людям нужно помочь не изучить обрегенное знание, а вспомнить свое собственное.